Вечером я пошел в музыкантские казармы и стал слушать. Сержант ничего не преувеличил. Я услышал молящийся в темноте голос. Услышал проклятие выведенных из себя людей. Услышал свистящий в воздухе сапожный дождь, падавший вокруг большого барабана. Все это было очень трогательно, но вместе с тем забавно. Скоро после внушительного молчания началось пение. Боже, что за прелесть, что за очарование! Ничто в мире не может быть так нежно, так сладостно, так грациозно, так свято и так трогательно. Я очень недолго оставался там, начав испытывать волнение, не совсем подходящее для коменданта крепости. На следующий день я отдал приказ прекратить и молитвы, и пение. Затем прошло три или четыре дня, которые были так полны разных тревог и неприятностей, что мне некогда было думать о своем барабанщике. Но вот как-то утром приходит сержант трейбурн и говорит, — Этот новый мальчик ведет себя очень странно, сэр. — Как? Он все время пишет, сэр. «Пишет? Что же он пишет? Письма? Я не знаю, сэр. Но как только он освобождается от занятий, он все время ходит вокруг форта и разнюхивает совершенно один. Право не откажется уголка во всем форте, который бы он не осмотрел. И все ходит с бумагой и карандашом, и все что-то такое записывает. Мною овладело самое неприятное чувство. Мне бы хотелось посмеяться над этим, но время было не такое, чтобы смеяться над чем бы то ни было, имеющим хоть тень подозрения. Происшествия, случившиеся вокруг нас на севере, заставляли нас вечно быть настороже, вечно подозревать. Я припомнил тот факт, что этот мальчик с юга, с крайнего юга, из Луизианы. Мысль эта была не из успокоительных, благодаря существующим обстоятельствам. Тем не менее, я отдавал приказание Рейборну, скрипя сердце. Я чувствовал себя отцом, который собирается предать своего собственного ребенка на позоры и оскорбление. Я приказал Рейборну сохранять спокойствие, выжидать время и добыть мне одно из этих писаний, так, чтобы он не знал об этом. Я также поручил ему не предпринимать ничего такого, чтобы показало мальчику, что за ним следят. Приказал ему также не стеснять свободы мальчика и следить за ним мы издали во время его прогулок по городу.